Четвертое. Почему HFCS – это сладкая беда? Главная проблема в том, что HFCS превращается в жиры и триглицериды намного быстрее и легче, чем рафинированный сахар. Кроме того, большая часть такой фруктозы потребляется в жидкой форме, как фруктовый сок или содовая, и это умножает силу вредного воздействия на метаболизм. В отличие от рафинированного сахара, HFCS не заглушает аппетит. Он делает тело невосприимчивым к лептину, гормону сытости, регулирующему аппетит. Поэтому с каждым куском переработанной еды, печенья, желе, йогурта и даже хлеба и мясных продуктов, ваши вкусовые сосочки наслаждаются великолепным вкусом. Но желудок и тонкий кишечник наполняются тем, что не содержит питательных веществ, способствует ожирению, вызывает метаболический синдром, диабет, болезни почек, остеоартрит и другие заболевания. Придачу ко всему это вещество вызывает привыкание, так как лишает вас способности понимать, съедено много или мало. Последние исследования показывают, что HFCS возможно, является более опасным, чем считалось. Результаты двух исследований, опубликованные в сентябре 2009 года, выявили прямую связь между HFCS и гипертензией. HFCS и гипертензия Ученые из Университета Колорадо провели исследование в больнице Матео Орфила в Испании, наблюдая за четырьмя мужчинами, которым в дополнение к обычному рациону ежедневно назначалось 200 граммов фруктозы. Это количество значительно превосходит 50-70 граммов ее в ежедневном рационе большинства взрослых американцев. Представив результаты своей работы Американской кардиологической ассоциации, специалисты отметили, что у мужчин, получавших дополнительную фруктозу, наблюдалось значительное повышение кровяного давления, в то время как у тех, кто ее не получал, состояние оставалось нормальным. В Агайо другая группа исследователей изучала последствия кормления мышей фруктозой, разведенной в воде. Экстраполируя полученные результаты на человека, ученые пришли к выводу, что люди, потребляющие суррогатную еду вместе с газированными напитками, больше склонны к набору веса, чем те, кто избегает подобной пищи. HFCS и паралич. Газированные напитки и переработанные продукты, которые содержат фруктозу, могут также вызывать мышечную усталость, а в некоторых случаях даже паралич мышц. Данное сообщение было опубликовано в майском номере International Journal of Clinical Practice за 2009 год. Согласно выводам группы исследователей из Университета Ионины в Греции, чрезмерное потребление сладких газированных напитков может вызывать гипокалиемию, опасное снижение уровня калия в крови. Автор исследования доктор Мозес Элисаф считает, что это состояние может вызывать содержащаяся в колах фруктоза либо кофеин или оба ингредиента. Главным виновником, по его мнению, является кофеин, но и фруктоза тоже остается под подозрением, так как провоцируют диарею. Особенно подвержены электролитному дисбалансу, вызванному нехваткой калия, хронические потребители колы страдающие такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и гипертрофия левого желудочка. Подробнее о нейротоксичности кофеина будет рассказано далее. А пока еще одна плохая новость: завзятые любители колы подвержены интоксикации кофеином, состоянию, которое характеризуется нервозностью, беспокойством, перевозбуждением, бессонницей. тремором, тахикардии, сердечной аритмией и в редких случаях может привести к смерти. Сахар и гены. Ученые узнали много нового, когда в 2003 году были опубликованы результаты проекта расшифровки человеческого генома. Но двойная спираль, в которой закодирована генетическая информация о виде, по-прежнему таит много загадок. Например, в январе 2009 года исследователи из Австралийского института Бейкера по изучению сердца и диабета объявили, что в момент сахарного удара, получаемого телом каждый раз, когда человек выпивает банку колы или съедает переработанную пищу, его гены хранят память об этом событии в течение двух недель. Специалисты через публикацию в Journal of Experiment Medicine объясняют, что внезапный прием рафинированного сахара или HFCS изменяет естественные обменные процессы в нормальных условиях, защищающие организм от диабета и болезни сердца. По мнению ученых, изменения на генетическом уровне длятся долго после того, как происходит сам удар. Если продолжать употреблять вредные продукты, то изменения человеческой ДНК могут стать постоянными. Эти результаты подтверждают то, что другие исследователи в области эпигенетики подозревали довольно давно. Гены формируют основной шаблон, который делает нас людьми. Но экспрессия генов может быть изменена такими внешними факторами, как рацион, хронический стресс, недосыпание и даже способ мышления. Сладкий зуб или сладкий язык? Возможно, вы знаете, что для обозначения любителей сладкого в английском языке есть выражение «sweet tooth» – сладкий зуб. Но специалисты из медицинского колледжа Университета Пенсильвании предположили, что у людей… страдающих ожирением или, по крайней мере, у некоторых из них, таким падким на сладкое является не зуб, а язык. Исследователи, чьи открытия были опубликованы в ноябрьском номере Journal of Neurophysiology за 2008 год, изучали вкусовую чувствительность у худых и ожиревших крыс. Они наблюдали различия во вкусовых процессах, происходящих в парабрахиальном ядре, то есть той части мозга, которая использует нервные клетки для передачи информации с поверхности языка в мозг. Обнаружилось, что крысы с ожирением демонстрировали различные уровни чувствительности к разным концентрациям сахарозы. Когда им скармливали продукт низкой или умеренной концентрации, нервные окончания, вкусовые сосочки на их языках, демонстрировали вдвое меньшую чувствительность к сахару, чем у тощих крыс. Но когда концентрация сахарозы была высокой, их языки чувствовали сладость сильнее, чем языки тощих крыс. Исследователи пришли к выводу, что крысы с ожирением, когда их кормили сахарозой низкой или средней концентрации, испытывали тягу к сладкому, потому что сигнал, поступавший от языка, был слишком слабым, чтобы мозг распознал его. Соответственно, самой крысе требовалось больше сахарозы, прежде чем мозг мог решить, что тело получило достаточно сахара. Каким образом это касается нас? Большинство переработанных продуктов, которые содержат HFCS и рафинированный сахар, не являются для вкусовых сосочков слишком сладкими. Можно ли предположить, что так же, как у крыс, языки страдающих ожирением людей проявляют меньшую чувствительность к сахарозе, и это заставляет их употребить больше этих продуктов, прежде чем мозг, наконец, получит сообщение? Данная гипотеза связана и с другой проблемой ожирения. У тучных людей уровни дофамина, как правило, ниже, чем у людей с нормальным весом. Этот нейротрансмиттер активирует центр удовольствия в мозге. Если его уровень понижен, людям с избыточным весом нужно употребить больше продуктов, которые доставляют им удовольствие. То есть переработанных продуктов, сладостей и сахаросодержащих напитков, чтобы почувствовать удовлетворение. Так возникает состояние хронической потребности в продуктах и напитках, вызывающих в конце концов ожирение, резистентность к инсулину и лептину. Означает ли это, что у тучных людей меньше вкусовых сосочков или что они плохо работают? По данным некоторых исследователей, лептин, гормон который производится жировыми клетками тела и контролирует реакцию сытости, связывает вкусовые рецепторы на поверхности языка. При ожирении развивается резистентность к лептину. в результате чего нарушаются функции сигналов сытости, и мозг теряет способность отключать аппетит при повышении уровня глюкозы в крови. Следовательно, пониженная чувствительность к сахару и переработанным продуктам может быть вызвана не слабостью вкусовых ощущений как таковой, а являться результатом резистентности к лептину.